Глава 16 Повышенный магический фон явно давал о себе знать. На этот раз змеи были в разы больше тех, которых я видел во время прошлого посещения этого места. Далеко не все из них представляли реальную опасность. С начала сезона разломов прошло не так уж много времени. Но примерно каждая десятая уже преодолела рубеж в 3,5-4 метра и набрала достаточно массы, чтобы эффект от артефактного жилета на них больше не действовал. Стоило двери открыться, как самые наглые, живучие и устойчивые к артефактам особи рванули в нашу сторону, почуяв добычу. Но мы с Анной были готовы. Блеснула сталь, и популяция змей сократилась на несколько штук. И это было только начало. Вперед мы не рвались, чтобы не попасть в окружение и принимали всех наиболее активных змей прямо на входе, не рискуя, точными ударами постепенно сокращая их поголовье. Как правило, наиболее эффектным способом избавиться от змей было снести им голову. Особенно в этом помогала их собственная тактика. Эти присмыкающиеся не спешили бросаться к нам в ноги, защищенные артефактной броней, а в единственное открытое место в лицо. С прыжка они пытались подобраться ближе к шее, и тем самым сами позволяли нам расправляться с ними прямо в полете. Резня продолжалась несколько минут, пока наиболее смелые особи не прекратили свое существование. К тому моменту под нашими ногами уже валялись с полсотни тушек. Дышать становилось тяжело из-за едкого щиплющего глаза запаха. «Заходим», — махнул я рукой и сам шагнул вперед, направляясь в сторону магазина Борисовых. Следовало идти по знакомому пути, чтобы с большей вероятностью найти образцы катализатора. Завернув за угол и покромсав еще с десяток змей, я остановился и подал Анне знак. Стоп, сейчас проведем полевые испытания. Зафиксировав фонарик на поясе, я достал зелье огненной вспышки, направив внутрь немного манны, подкорректировал свойства, сделал упор на время действия, снизив разрушительную силу. Сейчас мне было важнее получить хороший источник освещения, чем истребить несколько сотен мелких змей, попавших под раздачу. Метнув зелье на максимально возможное расстояние, которое позволял туннель, я подтвердил свою версию о том, что усиленная реакция огненной вспышки не была случайностью. Эффект повторился. В паре десятков метров от нас поднялась огненная стена, отсекая часть тоннеля и поджаривая всех мелких змей, не успевших убраться подальше. Но главное, стена огня отлично освещала путь. Так будет куда удобнее собирать образцы. «Минут десять у нас есть», — прикинул я, выключая фонарик и оглядываясь вокруг. Теперь в подземке стало светло, как никогда. Сотни змей, копошащихся повсюду, были отчетливо видны. Картина, прямо скажем, не для слабонервных. Я обернулся на Мечникову, чтобы проверить ее реакцию. Анна не подвела ни следа испуга. На лице лишь задумчивость и концентрация. «Слушай, лёша а мы так не задохнемся!» Она указала на стену огня, блокирующую проход. «Ведь пламя выжигает кислород, а его здесь и так не слишком много!» «Обычный огонь, да, кивнул я, но эта смесь магическая. Она работает не на реакции окисления, а на мане. Такой огонь не потухнет даже в полном вакууме!» «Вот оно как!» — улыбнулась Аня. «Значит, это практически то же самое, что и огненная магия, которая сама по себе не является огнем в привычном смысле, хотя и может вызвать пожар?» «Именно так», — подтвердил я, — «но в отличие от заклинаний, зелья могут поглощать в том числе ману из окружающей среды, что может повлиять на их свойства, что тоже немаловажно учитывать». «Поняла, я запомню», — улыбнулась Анна и с интересом уточнила, — «а змеи своими тушками не вызовут задымления?» «Нет, настоящий огонь возможен только в том случае, если рядом будет древесина или масло», — ответил я, — «а здесь один камень и змеи. Максимум шашлыками запахнет». «Да и то вряд ли», — от них уже один пепел остался. Я усмехнулся. «И чему вас только на уроках алхимии учат?» «Так вроде тому же, чему и тебя», — пожала плечами Мечникова, «хотя ты ведь туда даже не ходишь больше». «Да и раньше вроде не особо увлекался», — ухмыльнулась Анна. «Вот что дар великого предка животворящий делает». «Тут не поспоришь», — согласился я. «Ладно, хватит разговоров. Добиваем оставшихся и начинаем собирать образцы». «Конечно», — отозвалась Анна, и тут же рассекла пополам одну из змей, бросившихся к нам. Опасных особей среди них оставалось все меньше. После того, как я стеной огня перекрыл тоннель, подкрепление с той стороны уже можно было не ждать. Змеи, в том числе наиболее агрессивные, стекались именно к местам концентрации газа в расщелинах, которые были впереди. Позади нас тоже не ожидалось особой угрозы. Всех, кто был готов броситься в бой, мы уже перебили. Разобравшись с оставшимися присмыкающимися, мы с Мечниковой подобрались ближе к стене огня. От нее исходил ощутимый, но вполне терпимый жар. Мои корректировки сделали свое дело, можно было работать даже в непосредственной близости к источнику пламени. Образцы газа нашлись без проблем, а вот со сбором возникли трудности. Конденсат на поверхности расщелин имелся, но далеко не в тех количествах, чтобы можно было просто зачерпнуть его. Пришлось действовать при помощи формирования. Постепенно, капля за каплей, я собирал конденсат. В принесенные емкости, пока Мечникова стояла на стреме. К моменту, когда действие огненной вспышки подошло к концу и стена начала угасать, я как раз успел собрать нужное количество образцов и вновь взяться за оружие. Но останавливаться на этом было рано. Одна из главных целей на сегодня все еще оставалась поиск источника газа. Ограничиваться единоразовым сбором катализатора я не собирался, но и совершать регулярные вылазки за пополнением запасов тоже не входило в мои планы. Гораздо лучше было докопаться до источника и по возможности прихватить его часть с собой. «Разведка на тебе», — повел я плечом, обращаясь к перевертышу. «Задача ясна?» «Да, сейчас все сделаю», — отозвался питомец меняя форму с хамелеона на летучую мышь. Он взмыл вверх, используя эхолокацию, и одновременно принюхивался. В поиске реагентов перевертушу равных практически не было. За годы, проведенные рядом со мной, он набрался такого опыта, что почти не уступал мне в анализе, а в совокупности с природными способностями зачастую и вовсе превосходил по скорости и эффективности. Для полноценного анализа большинства реагентов мне так или иначе требовалось оборудование, но Орион был способен выявить основные свойства реагентов лишь органами чувств, что делало его незаменимым в походах, будь то разломы или вот такие вылазки в подземку. Нашел, спустя несколько минут обратился ко мне перевертыш. К тому времени мы с Анной уже прошли дальше по туннелю, продолжая истреблять неугомонных змей. Те кидались на нас, несмотря на гибель уже более сотни своих собратьев. «Не устала еще?» — спросил я, бросив взгляд на спутницу. «Все-таки нагрузка, хоть и с перерывами, довольно ощутимая даже для опытных охотников». «Разве что чуть-чуть», — Анна вытерла под лба «Но я бы не отказалась от какого-нибудь зелья». «Так, чисто для профилактики». «Держи. Я протянул ей одно из усиленных зелий регенерации с небольшой корректировкой от меня лично. Делай глоток каждый раз, когда начнешь чувствовать усталость. Поможет. И побочных эффектов почти нет». «Почему это побочных эффектов нет?» — удивилась Анна. «И какие остаются?» «Потому что я умею готовить зелье правильно», — усмехнулся я. «Но побочки все равно будут, ведь в каком-то роде мы берем выносливость у тела в долг. Каждый следующий прием сокращает время действия, а после окончания потребуется хороший отдых». «Но если не злоупотреблять, для здоровья это скорее польза, чем вред. Мышцы окрепнут получше, чем от силовой тренировки». «Чего ты только не придумаешь, Леша», — покачала головой Мечникова. «Это ведь тоже один из твоих особых рецептов». «Можно сказать и так», — пожал я плечами. Затем обратился к Ориону, зависшему прямо у меня над головой. «Ну что, приятель, показывай, где оно?» «Здесь», — перевертыш спикировал к левой стене и зацепился коготками за каменную трещину. С первого взгляда заметить ее было непросто. Но именно отсюда, если приглядеться, струился газ, наполняя ближайшие расщелины и уходя дальше по подземке. «Слушай, лёша не знаю, удачный ли это момент, но я давно хотела тебя спросить». Анна неловко указала взглядом на перевертыша, который вновь принял облик хамелеона и, изогнувшись, запустил язык в расщелину, продолжая разведку. То, что у тебя есть хамелеон, я уже знаю. Ты рассказывал. Он иногда появляется, хотя обычно не видим но разве хамелеоны умеют так? Орион не совсем обычный хамелеон, не стал скрывать я. В любом случае, Мечникова все равно бы заметила. Он ближе к понятию «магическое существо», чем к конкретному виду. «Я называю его вид-перевертышем, у него множество форм, потенциально, на все случаи жизни, но пока он еще маленький и способен превращаться только в хамелеона и летучую мышь». «Понятно», — задумчиво кивнула Анна. «Значит, это тоже тайна рода, и подробностей о его появлении ты мне не расскажешь?» «Нет, на этот раз это моя личная тайна», — улыбнулся я. «Но ты права, подробностей не будет, во всяком случае пока. Надеюсь на понимание». «Конечно, лёша я все понимаю», — серьезно ответила Мечникова. У каждого из нас есть свои секреты. Уже то, что ты доверил мне существование настолько удивительного существа, говорит о многом. Было бы наглостью требовать большего. А тем временем мы нашли источник, — сказал я, подходя ближе к трещине в стене. Коснувшись ладонью каменной кладки, направил внутрь немного маны. «Начинается примерно в полуметре от поверхности и уходит довольно глубоко внутрь», — отчитался перевертыш, мысленно связываясь со мной. «Это растение» что-то среднее между деревом и водорослью, явно питается манной и, вероятно, занесено сюда из разлома вместе с одним из обитателей. Благодаря высокому магическому фону подземки оно укоренилось и ушло вглубь. Но эта точка, рядом с которой мы находимся, явно не главная. Корневая система уходит дальше и гораздо глубже. Здесь лишь боковая ветвь. «Этого будет достаточно», — кивнул я и при помощи формирования открыл проход к неизвестному магическому растению. Это было интригующе. За свою долгую жизнь я успел изучить тысячи видов, но встречал далеко не каждое из существующих. Множество миров, появляющихся во время сезонов разломов, обеспечивало практически безграничное разнообразие реагентов. «Так, и как же тебя назвать?» — усмехнулся я, глядя на бледно-зеленый корень, напоминающий замшелый булыжник с множеством мелких дырочек. Именно из таких и струился газ, мощный катализатор для моих зелий. «Может, подземник?» — улыбнувшись, спросила Мечникова. «Пусть будет подземник», — согласился я, усмехнувшись. «Оригинальность тут ни к чему». «Ага, и сразу понятно, где эта штука водится», — кивнула Аня на корень неизвестного растения. «Впервые такое вижу». «Я тоже», — ответил я. Для сбора материала пришлось формированием немного изменить форму ножа для разделки и сделать его в разы острее. После этого удалось отпилить несколько корней и веток для дальнейших исследований. Не факт, что вдали от основной части растения его побеги смогут развиваться во что-то новое, но попробовать стоило. Да и вполне вероятно, что само растение также обладает полезными свойствами, раз уж один только выделяемый им газ оказывает столь бурную реакцию даже на не самое сильное боевое зелье, превращая обычную огненную вспышку в по-настоящему разрушительное оружие. Впрочем, и здесь пока было далеко не все однозначно. Требовалось провести множество тестов и экспериментов. Слишком многое оставалось неясным, будет ли сохраняться эффект усиления при добавлении в зелье нескольких капель, или же требуется определенная плотность и содержание газа в округе для проявления результата. «Возвращаемся», — махнул я рукой, закидывая на спину полностью заполненный рюкзак. «Больше нам здесь делать нечего». «Согласна», — кивнула Анна и немного помедлив добавила. Здесь жутко воняет, так что давай поспешим. Конечно, усмехнулся я и прямым ходом направился к выходу. «Змей мы с собой брать не будем?» — уточнила Мечникова, когда я закрыл за собой дверь в подземку. В подвале оставалось множество тел присмыкающихся, создававших внутри непередаваемый аромат. «Думаю, стоит здесь хотя бы прибраться, а то с нас точно спросят в следующий раз». «Это точно», — усмехнулся я, — «но брать ценные реагенты я изначально не собирался. Сейчас сходим до машины, сбросим лишнее и вернемся сюда». Сказано, сделано. Скинув в внедорожник добытые ингредиенты и прихватив с собой новые пустые контейнеры, мы вновь спустились вниз и занялись разделкой тушь присмыкающихся. «К слову, Аня, тебе не обязательно этим заниматься», — сказал я с улыбкой, наблюдая, как девушка зажимает пальцами аккуратный носик. «Я и сам тут управлюсь. Можешь подождать или заняться своими делами». «Нет уж», — хмыкнула девушка, собираясь с духом. «Вместе рубили, вместе и прибираться будем. К тому же и мне не помешает свою долю реагентов прихватить. Отец найдет, куда их пристроить». «Да и интересно посмотреть, как работают профессионалы. Ты ведь научишь, как все это правильно делать?» «Конечно», — кивнул я и, подумав, добавил. Тебе и правда полезно будет, такой опыт обязательно нужен. Не всегда же охотникам удается воспользоваться помощью отрядов-сборщиков. Иногда придется и самим ручками поработать, чтобы не упустить ничего ценного. Вот-вот, закивала Аня. А где я еще этому научусь, как не здесь? Сам знаешь, уровень преподавания таких дисциплин в Академии, мягко говоря, не фонтан. А во время зачистки клановых разломов всю такую работу обычно берут на себя отдельные отряды, так что опыта у меня мало. «Ну, с этим сейчас точно проблем не будет», — усмехнулся я, разводя руками и указывая на несколько десятков змеиных туш. Работы тут навалом, опыта наберешься с запасом. На саму разделку мы затратили в разы больше времени, чем на охоту. Закончили лишь спустя полтора часа, причем пришлось несколько раз подниматься на поверхность, отдышаться, и заодно перенести заполненные контейнеры с реагентами. Когда все было готово, останки мы столкнули в угол помещения. Поднявшись по лестнице, я воспользовался огненной вспышкой с немного измененным набором параметров, чтобы разом избавиться от всех трупов змей, и заодно добавил в состав зелья пару капель катализатора, чтобы проверить эффект наглядно. Результат меня порадовал. Пламя оказалось не столь мощным, как при взаимодействии с концентрированным газом, но эффект был заметно сильнее, чем от обычного зелья с тем же составом. Эксперимент можно было смело считать успешным. На окончательную приборку ушло еще минут 15. После этого мы усталые, но довольные выехали в сторону лабораторного комплекса. По пути я связался с Валентином Семеновичем и предупредил, что везу новую партию реагентов. К нашему приезду уже ждала бригада охранников и лаборантов, временно переквалифицированных в грузчиков. Вместе мы оперативно перенесли все добытые материалы в хранилище. После этого я отвез Мечникову домой. Охота и разделка были тяжелым делом, а нам обоим срочно нужно было принять душ. Закинув вещи в стиральную машину с встроенной сушилкой, мы сразу отправились в душевую и как следует вымылись, и не только. Немного отдохнув и перекусив найденными на кухне продуктами, из которых на скорую руку приготовили легкий обед, мы перевели и обсудили планы на завтра. Пора было начинать работать по-настоящему и принять участие в зачистке разломов. Или, как вариант, в разведке оставшихся, если из имеющихся вариантов не найдется ничего интересного. Затем я переоделся в чистое и, попрощавшись с Анной, вернулся обратно в лабораторию. Сразу направился на третий этаж, проведать сотрудников и заодно заглянуть к Полине с Софией. Девушек в лаборатории на месте не оказалось, поэтому я уточнил у Дягилевых, где их искать. Заодно, задержавшись ненадолго, чтобы обсудить с Борисом и Денисом некоторые рабочие тонкости. Я также уведомил сотрудников, что вскоре появятся небольшие, но крайне важные изменения в рецептуре большинства зелий, которые помогут повысить эффективность, снизить нагрузку и сократить расходы на производство. Новость эту встретили с умеренным восторгом, все еще опасаясь вот так сразу верить мне на слово, но это в целом и правильно. Я ведь тоже человек и могу ошибаться. Закончив с этим визитом, я прошел дальше, в один из свободных кабинетов на том же этаже, который с позволения заведующего заняли под рабочее место Полина с Софией. «Неплохо вы тут устроились», — присвистнул я, заглянув внутрь. «И не скажешь, что всего несколько часов прошло. Внутри уже было все необходимое для работы — компьютер с парой экранов, кулер для воды и прочие атрибуты мини-офиса». «Справедливости ради, я давно это помещение как свое использую», улыбнулась сестра, теперь вот решила официально закрепить его за нами с Софией». «Ясно, ну что, отлично!» кивнул я и, переведя взгляд на девушек, добавил, «Как у вас дела? Сработались уже?» «Еще как!» улыбнулась Полина София, просто находка. «Мне сразу стало проще жить. Ты даже не представляешь, сколько всего полезного она знает и умеет». «Не скромничай, Полин!» тепло улыбнулась ей Светлова. «Без тебя!» Я бы так быстро в дела не влилась. А я так по мелочи добавила. «Да ладно тебе!» — махнула рукой сестра. «Ты умничка!» «Вы обе умнички!» — усмехнулся я, присаживаясь напротив рабочего стола. «Ну, рассказывайте, есть что-то важное, о чем мне стоит знать? Или пока рано?» «Есть? И еще как?» — переглянулись девушки. «Мы сами хотели тебя позвать!» — первой заговорила София. «Так что ты как раз вовремя», — подхватила Полина. «Давай, скажи ему», — кивнула Светлова. «Твоя же идея была». лёша мы сайт доделали, и это просто пушка». С азартом выдохнула сестра. «А еще у нас такие планы, что закачаешься». «Рад видеть такой энтузиазм, девчонки», — усмехнулся я. «Что же, показывайте, что изобрели». «Сейчас, сейчас», — Полина достала стилус и быстро защелкала по экрану планшета. Затем повернула его ко мне и начала объяснять. В общем, смотри, сейчас наш сайт, это по сути витрина лаборатории, и отдел под бренд Рода. Здесь уже представлен список выпускаемых нами зелий, указаны цены, как за партию, так и за штучное изготовление. Разумеется, оптом дешевле. Плюс мы сделали разные варианты заказа, добавила София. Можно, к примеру, изготавливать зелье по нашим рецептам из реагентов заказчика. Или, — подхватила Полина, — по более дорогому тарифу мы сами закупаем реагенты и продаем уже готовые зелья. Но зато сразу и ждать не нужно. И еще несколько операций в разработке, — продолжила София. Запуск сайта планируется на следующую неделю. Раньше, по твоим планам, мощности не освободятся, но собирать заказы на будущее мы уже можем. И сразу упор делаем не на кланы и рода, — вставила Полина, — а на частных лиц. Так постепенно сформируется круг постоянных клиентов. — Люди будут возвращаться, если останутся довольны, — добавила София. — А они будут довольны, ведь твои зелья одни из лучших на рынке. А за такую стоимость, возможно, даже лучшие. Полина связалась с Ларисой Владимировной, так что мы уже в курсе, что ты затеял компанию по удешевлению. — Таким образом, мы сможем и заявить о себе, и привлечь новых заказчиков, — закончила Полина. Причем с предложениями, потенциально более выгодными, чем у кланов. Заодно перестанем зависеть только от Борисовых. «Я анализировала рынок», — серьезно произнесла София. «На данный момент единицы алхимических родов пользуются новыми технологиями для поиска клиентов. Большинство полагается на старые связи, работает напрямую с кланами и родами, максимум размещает рекламу в газетах и журналах или продает через магазины под своим брендом. На прямой торговле через собственные источники почти никто не ведет». Кроме того, помимо оптовых продаж, найдется место и для эксклюзивных зелий от тебя лично, братец, добавила Полина. Я помню, что изначально это и задумывалось, использовать твои особые разработки для привлечения клиентов пусть и в меньшем масштабе. Ну все, отлично, сестренка, улыбнулся я. Вы обе большие умнички. Ваш сайт мне очень нравится. Продолжайте развивать его и не вздумайте останавливаться. «Будет сделано, Алексей Иванович!» — шутливо отдала честь Полина и снова уткнулась в планшет. «В остальном пока новостей немного, Леша», — сказала София. «Я получила контакты Шацкого и начала переговоры по регулярным поставкам зелий. Сейчас основной вариант, что они будут предоставлять реагенты, а мы заниматься изготовлением. Также я обсудила ситуацию с заведующим и выстроила приблизительный план перехода к выполнению всех заказов». «Все так, чтобы мы могли справляться без ущерба для здоровья наших работников». «Отлично!» — кивнул я и с улыбкой добавил. «Я думал сам этим заняться, а теперь не придется отвлекаться на мелочи. Ты уже действуешь как настоящая правая рука». «К тому же», — продолжила девушка, довольно кивнув, «я провела расчет прибыли и убытков и подсчитала оптимальный вариант для расширения рабочих мощностей лаборатории». «Наибольшую эффективность сейчас показывает наша главная установка, остальные же устаревшие. Я уж не говорю о ручной работе, ее вклад ничтожен, значит, всем им пора на списание», – кивнул я. «И нужно максимально уменьшить долю ручной работы». Именно, несмотря на то, что персонал лучше знаком со старым оборудованием, куда выгоднее постепенно заменить вышедшие из строя установки на новые, с дообучением сотрудников это эффективнее, чем чинить древние механизмы и топтаться на месте. К тому же часть старых установок можно пустить на запчасти для ремонта оставшихся. Я уже проконсультировалась с артефакторами. Ну а затем, когда все выйдет из строя окончательно и новые модели заменят старые, те можно будет продать по вполне неплохой цене. К тому же многие компании, занимающиеся скупкой устаревшего оборудования, сами обеспечивают вывоз. Нам не придется тратить на это силы и ресурсы. София выдохнула, закончив, и посмотрела на меня с легким волнением. «Я же говорю, она умничка!» — довольно ухмыльнулась Полина, показав новой подруге большой палец. «Где ты только ее нашел?» «Где нашел, там уже нет», — хмыкнул я и добавил, глядя в глаза Светловой. «Нет, серьезно, София, я хочу видеть тебя у нас официально. Увольняйся и переходи к нам. Это должность твоя, если ты сама не передумала». «Еще чего?» — звонко рассмеялась София. «Кто ж от такого откажется? Я обеими руками за...» И заявление на увольнение уже подала, так что прощай и здравствуй, новая жизнь и новые возможности». «Именно так», — кивнул я, — «возможности тебе обеспечены, я об этом позабочусь». «Как и обо всех моих людях и обо всем моем роде». «Знаешь, братец, тебе хочется верить», — улыбнулась Полина. «От кого другого это прозвучало бы неубедительно? Но у тебя, похоже, и правда есть шанс воплотить наши планы». «Не без вашей помощи, девчонки», — усмехнулся я и поднялся с кресла. «Если на этом все, то я пойду. Работайте». «Да, лёша кивнула София, — «на этом пока все. Если что, я позвоню». Она вдруг смутилась, бросила взгляд на Полину и неловко добавила, «И, если не сложно, после работы подбросишь меня домой». «Обязательно», — кивнул я, — «но жить ты там больше не будешь. Готовься к переезду. Для начала поживешь в гостинице, а когда сезон разломов закончится, найдем тебе свободную комнату в поместье». «Спасибо, Леша!» — тепло улыбнулась София, потупив взгляд. Я не стал больше смущать девушек и вышел. Сразу направился на парковку и выехал в сторону гостиницы. За последние дни у меня хватало забот, и я совсем забыл о том, что в этом мире у меня все еще есть живые родители. Они наверняка волновались и как минимум сильно интересовались, чем занимается их единственный сын. Несмотря на неловкость момента, их следовало навестить. Припарковав машину, я направился в их номер. Постучал и, услышав внутри «Войдите», вошел. В тот же миг оказался в объятиях матери и под внимательным взглядом отца. «Садись, сын», — кивнул мне отец, когда меня, наконец, отпустили. «Нам многое нужно обсудить».